выползая на свежий воздух. Когда я в последний раз разговаривал с водителем грузовика Лин Райлс, она начала покашливать, хотя это больше было похоже на всхлип. Я спросил её о Waymo, плане Google по беспилотным грузовикам и автоматизации отрасли, и она даже не останавливается, чтобы обдумать свой ответ. Они смогут отобрать у меня грузовик только через мой труп, заявила она, отвергая все возможные стереотипы, которые я когда-либо мог невольно транслировать ей. Затем, всего мгновение спустя, в ответ на вопрос о её собаке Бэлле, наступает такое долгое молчание, что я начал переживать, жевали она. Я разоряюсь, произнесла она. И я понятия не имею, что делать. Наступает день труда, и мне хочется немного соуса слоуса, поэтому я залезаю на сайт, чтобы сделать заказ. Не прошло и 5 минут после нажатия кнопки отправить, как Джули Бушы пишет мне личное сообщение. Бен, ты что? Я отменил твой платёж, отправляю тебе пробник. Я понимаю, что только так и могло быть. Её внимательность и щедрость, особенно ради Слоуса, не знают границ. Она заканчивает своё электронное письмо словами "Have a slow some day", что-то типа хорошего дня. И я решаю провести его именно так. В ноябре, когда я встретился с Эролом в Whole Foods на Баулери, мы обнаружили там новую витрину для морепродуктов. Старая непригодная была снесена, а на её месте установили совершенно новую красивую стойку. Не знаю, как бы это писать словами, но Уолтер этому рад. Он всё ещё работает там без повышения, но гниль уже не накапливается, как раньше. Вскоре после нашего визита недавно объединённая компания Whole Foods Amazon предприняла следующий логический шаг в сторону оптимизации и сократила медицинские льготы для своих работников, занятых неполный рабочий день. Корпорация с гордостью объявила об этом как о попытке создать более справедливую и эффективную модель планирования. Сразу после того, как я уехала из Таиланда, начались серьёзные реформы Под угрозой кризиса в средствах массовой информации и в свете перспективы международных санкций военная хунта Таиланда начала расправу. Лодки пришвартовали к берегу, на причалы доставили новый пакет документов для входа и выхода из порта. И всё же, когда я спрашиваю тех, кто работает в этой области, остановят ли такие реформы весь этот произвол, ответом является категорическое нет. Многие согласятся с аналитиком Джошем Страйдом, когда тот заявляет: "Для этого нужно лет 15. Любой розничный торговец, который говорит вам, что он может щёлкнуть пальцами и обеспечить прозрачную цепочку поставок, лжёт". Другие сообщают о чём-то более удручающем, чем простое увиливание. Тайские производители, которые вложились в дорогостоящие реформы только для того, чтобы наблюдать, как покупатели отказываются от их новых цен и ищут более дешёвую продукцию в другом месте. Я думаю, вы увидите, как в индустрии тайских креветок заплатят за то, что поступили правильно, сказал мне один аналитик. Эрл остаётся оптимистом. Когда я позвонил ему, чтобы проверить факты, он заявил: "Один из самых больших положительных моментов для страны заключается в том, насколько удивительной и увлекательной пищевая промышленность. Люди надырываются ради других людей. Возможно, сейчас Amazon и Whole Foods гонятся за ценой, Но это просто создаст возможность для кого-то нового переместиться в ту нишу, которую они покинули. И наконец, Тонлинь. В последний раз, когда мы разговаривали, мы некоторым образом добились справедливости. Мы стояли на заднем дворе в Самуцакхоне, примерно в миле от доков, где его похитили. Теперь это был его дом. Он работал волонтёром в Вэлпин. На его запястье желтел резиновый браслет, похожий на браслет Ланса Армстронга. Тунлинь получил только этот жёлтый браслет как показатель того, что он вышел живым из рабства в области производства морепродуктов. Он часто прикасается к нему, вертит его туда-сюда вокруг запястья, как будто подбирает цифры на кодовом замке, который пытается взломать. За время, прошедшее с тех пор, как я видел его в последний раз, он стал одним из немногих редких рыбаков, получивших какую-либо компенсацию за период, проведённый на лодке. Ему удалось успешно справиться с системой компенсационных выплат не только потому, что он 5 лет пробыл на лодке, но и потому, что когда он вернулся туда по собственной воле, он потерял руку. Впервые с момента нашей встречи Тун Линью улыбается. На эти деньги он отправился в Мьянму, где не был с тех пор, как ему исполнилось 15 лет. Он вернулся 3 дня назад, только что увидев своих отца и мать спустя 20 лет. Они плакали. Его отца трясло. Затем Тунлин использовал свою единовременную выплату на покупку настоящего дома с бетонными полами для своих родителей. Он решил вернуться в деревню Уваби, чтобы быть ближе к ним. Он сказал мне, что больше там над ним никто не смеётся, поскольку он заработал собственные деньги. Я спросил его: "Что ты собираешься делать? Расскажи мне о своих мечтах теперь, когда ты свободен". Его глаза загораются, и он широко раскидывает руки. Мой переводчик серьёзно кивает, а затем монотонным голосом переводит. Он говорит, что откроет магазин, большой магазин с большим количеством еды, который никогда не видели в его деревне. Есть ещё один момент. Проходящий лейтмотивом сквозь язык и время. И мой переводчик сообщает, что Тун Линь хочет начать с одного небольшого магазина, но потом он планирует использовать заработанные деньги на расширение сети. И вот спустя 20 лет Китай и Паюго-Восточный Азии После реальных походов по горам, расставаний с реальными морями, многократной потери своих друзей, конечности и надежды, после того как он был порабощён и сам наблюдал за рабами, Тун Линь вернулся в родной штат, чтобы построить сеть продуктовых магазинов.